Глава 8. Алиса. Если я и шла сказать ему спасибо, то очень сильно пожалела о своём порыве. Вот зачем приехал? Поиздеваться снова? Показать, кто тут всем у глава? Якобы я этого не поняла ещё? Нет, я благодарна, это правда, но ведь мог и по-нормальному как-то. Нет же, снова выпятил своё я. Бесит. Стою, смотрю ему в спину, желая произнести ещё немного фраз в дорогу, но благоразумно молчу. В знак признательности. Я же понимаю, что мы объективно не смогли бы собрать столько денег и организовать, как это сделал он за пару дней. Панура опускаю голову и ступаю домой. Остаётся одна надежда, что он не будет жить с нами, иначе, иначе это будет катастрофой для моего сердца. Стоп. А к себе домой это куда? Надеюсь, не в родной дом. Видеть его неадекватного отца и мать, которая во мне так разочаровалась, кажется, вся боль меня ждёт впереди. Звоню старшей смены, чтобы убрать меня с неё. Думаю, мне вообще пора перестать пахать как лошадь. На пособие для Кати, на зарплату из магазина я вполне могу жить с мамой и дедом и они Сомневаюсь, что Стас заберёт все наши оставшиеся деньги с квартиры. Там сумма не маленькая, но в сравнении с той, что он сейчас отдаст на лечение сестры, это копейки. Ещё и в фонд нужно съездить, предупредить о том, что мы отказываемся от помощи в пользу какого-нибудь другого ребёнка. Вхожу домой и вижу маму, которая беспокоенно ходит по комнате с притихшей внучкой на руках. Ма, ты чего? Дочка тут же реагирует и заливисто лепечет что-то, кусая пальчики. Ой, не могу, переживаю. А как перелёт перенесёт? А как всё будет? Одна же совсем. Ну, мама, успокойся. Целую малышку, но не забираю её с рук. Я тебе чай сейчас сделаю. Веду её на кухню, быстро готовлю напиток и забираю Катю себе. Может, позвонить ей? Так, допивай свой чай и пойдём гулять, пока не успокоишься. И да, я на сегодня отказалась от смены. А спина Так, кстати, проглатываю правду и улыбаюсь ей. Нормально. Мне болеть нельзя, потому что Стас ясно дал понять, завтра начнём играть в счастье. Пойду к Катю покормлю и одену. Пусть с нами воздухом подышит. Лис, погоди, присядь. Усаживаюсь на место и смотрю выжидательно. Ты, может, Стаса на торт позовёшь? Спасибо ему скажем. Да деньги, которые у нас остались, ему отдадим, а то мы же Мы ж не собрали бы никогда такие денжища. Плачет, вытирает слезы бумажной салфеткой. Он же Аню спас. Мамуль, чего сопля распустила? Дочка поехала здоровье лечить, а ты? Входит дедушка и тут же садится рядом с мамой. Пап, ну ты еще! Отмахивается, отворачиваясь от него. Ну чего, Лиза? Радуйся, сиди. Я и радуюсь, и волнуюсь. Ты будто слезы сдержал. Не сдержал, но я-то от счастья. Вот и я от счастья. Ладно, пойду дочь кормить. Мам, собирайся пока что. А меня с собой не возьмёте? стучит пальцами по столу. А как же без любимого дедули? Катя счастливо пищит, абсасывая свои пальцы, и мы начинаем смеяться. Сестра позвонила рано утром, разбудив весь дом. Точнее, разбудила она меня сначала, а я побежала к маме и дедушке, поставив звонок на громкую связь. Она готовилась к долгой подготовке, которая включала в себя анализы и разные проверки типа МРТ, так кажется, называется, когда смотрят человека насквозь. Врачи хотели понять, где именно находится осколок и сдвинулся ли он за год. Она улыбалась, и мы вместе с ней, счастье и волнение сплетались вместе, поэтому напряжение удавалось сбить лест шутками. Доченька, дай бог, чтобы все прошло успешно. Мы тебя очень любим и ждем домой сильную и здоровую. Все в ночь, держись там, а мы за тебя помолимся. Катя что-то лепетала, пытаясь отобрать у меня телефон. Это твоя племянница, видимо, присоединяется к нашим пожеланиям. Все будет хорошо, сестрюнка. Скорее возвращайся к нам. Звонок был сброшен, а мы так и сидели все вместе на диване в гостиной. Потом мама зашевелилась на работу. Дедушка за свежей газетой, а я ушла с дочкой в комнату сестры, где сегодня ночевала. Проводила чуть позже маму и принялась за уборку, пока Катя гуляла в кроватке, играя с игрушками. Убрала всё в спальняне, не зная, как быть с многочисленными лекарствами, но решила оставить пока что всё в шкафу. А так планировала сюда маму поселить на время. За всеми делами не заметила, как настал обед. Сварила суп А на второе рис с купленными котлетами. Обычно у нас либо первое, либо второе, а сегодня пусть будет так. Накрыла дедушке на стол, а сама собралась с малышкой потеплее и пошла гулять. Собиралась уже заходить как во двор въехала тёмная иномарка, а из неё вылез блондин, чуть выше меня ростом. Алиса Хрупова. Ну, начинается. Здравствуйте. Да. Добрый день. Вы уже собраны? У нас много дел. Я приехал по поручению Станислава Григорьевича. Сначала заедем в магазины и закажем одежду вашего размера. На выход и для дома. Тераторит выдавая сухую и немного странную информацию. Также мебель в детскую или предпочитаете онлайн шопинг? Чего? Какой еще шопинг? Отмираю наконец. У вас пятнадцать минут. Возьмите документы и важные вещи. Остальное можете оставить тут. Будто не услышал меня, продолжает. Вы что, робот? Я не могу взять и просто уехать. Мне нужно поговорить с родными, и Станислав Григорьевич предупредил вас об отъезде вчера. У вас были сутки. Ровным голосом отвечает мужчина. А позвоните-ка вашему Станиславу Григорьевичу, я сама ему скажу нечто важное. Не положено. Мне положено. Я не сдвинусь с места и на миллиметр, если вы не позвоните Багрову. Складываю руки на груди и выжидательно смотрю глаза в глаза. Мужчина, в общем-то, быстро сдаётся, ехидно хмыкнув, что мне не понравилось, но вытащил телефон и сразу же набрав Стаса, дал трубку мне. И по ответу его я поняла, что такой вариант событий он и ждал. Да, Алиса, привет. Стас, я же сказала, что когда Аня будет на месте, ты пойдёшь на сотрудничество, не выслушав, говорит. Она прибыла в клинику больше 12 часов назад. А я жду, когда ты сядешь в машину без разговоров. Но ты же не могла так сделать, не так ли? С явной издёвкой задаёт вопрос. Но я не могу вот так просто взять и бросить всё. Мне нужно поговорить с мамой, дедушкой, собраться и сдаюсь моему разуму, потому что я знаю, что не права сейчас. Стас, пожалуйста, дай мне немного времени, хотя бы пока мама не вернётся с работы. Мужчина замолкает, видимо, размышляя над моей просьбой. Я понимаю, что для него это такая наглость от меня, но мне правда нужно поговорить с родными. Я же до последнего не думала, что он всерьёз. Стас. Во сколько приезжает твоя мама с работы? К 5:00 обычно дома, если не пробки, например, или к 6:00 будь готова. Костя будет ждать ровно 5 минут. После придёт за тобой и ребёнком сам. Неожиданно. Мне показалось, что время и мой поступок сделали его совсем бессердечным, хотя чего стоил его поступок в ситуации с сестрой? Видимо, эта поспешность только на меня срабатывает. Да и слишком большое значение я решила выделить для себя в его жизни, раз у него за этот год появилась невеста, которая только не плакать. Спасибо тебе за. Но в трубке послышались гудки. Что ж, мы ведь не друзья. Вот только сильно покалывает слева, слишком часто стучит. Отдаю трубку парню, который самодовольно смотрит. Что? Ничего. В шесть приезжайте. Разворачиваю коляску и иду в противоположную сторону от него. Машина уезжает с двора, а я не тороплюсь уходить домой. Весь год я только бежала и бежала, а сейчас, когда Аня на пути к выздоровлению, мне пришлось остановиться и... Мне не нравится то, что я увидела. Я пытаюсь не углубляться в произошедшее тогда с нами, но ведь это невозможно сделать, если рядом всегда будет он. А может, не всегда будет? Играть в его невесту то ещё испытание, но разве это цена за то, что моя сестрёнка сможет жить спокойно и здоровой жизнью? Бывают предложения и похуже. И всё-таки в голове всплывают наши моменты, разделённые на двоих. Страсть и любовь, что мы успели подарить в те короткие мгновения, но настолько драгоценные моему сердцу. Смотрю на свою девочку и не скажу, что она его копия. К тому же ей всего два с половиной месяца. Однако в Катюшке легко можно угадать Стаса. Малышка в тот же момент вздевает и открывает свои сонные глазки. Быть может, он все-таки захочет узнать тебя поближе. Улыбаюсь ей, медленно подходя к подъезду. Мамуль, привет! Целую ее, забирая пакеты и сумку, пока она раздевается, вернувшись с работы. Привет, солнышко. Я без сил. Устало выдыхает. Как вы тут? Где папа? Дедушка в гостиной, смотрит новости и играет с правнучкой. Сделаешь мне чай? На улице так холодно, что хочется немного согреться. Конечно, иди в душ и ни о чем не беспокойся. Ухожу на кухню, быстро готовлю маме напиток со испечённым мной недавно печеньем и жду её на месте, чтобы поговорить. Ну рассказывай. раздается позади, когда я, засмотревшись на ветви деревьев, что скребутся по стеклу балкона, пропускаю приход мамы. Встаю около стола, не решаясь сесть напротив. Мам, мне уехать надо. Что ж, я дома, так что и жай. Молоко? Нет, мамуль, мне нужно ехать не надолго, вместе с Катей. Она ставит чашку горячего чая и смотрит пристально. У меня появляется много вопросов, Алиса, поэтому лучше говори дальше сама. Набираю лёгкие воздуха и начинаю. Один месяц я уеду на этот срок. Буду в городе. Видеться часто мы не сможем, но Стой. Что ещё за шутки? В чём дело? Собираюсь просто со сказать, но она догадывается сама. А, плата за Аню. Вот Стоун попросил. Мерзавец. Нет. Что? Мам, ты что? Всё не так. Он женится скоро и отцом станет. Я ему ни к чему. Тогда я не понимаю. Мам, давай я потом расскажу. Но помни, что тут ничего такого, о чём ты подумала. Такого? У него невеста и другой ребёнок. Ты кем будешь там, служанкой? Лиза, прекрати, вступает дедушка, войдя к нам с Катей на руках. А ты уже в курсе, видимо, всего. Сговорились за моей спиной? Боже, нет, я никому не говорила ни о чём. Просто вспомни, что он сделал для нас всех и Ани за пару дней. Забираю дочку и ухожу в комнату проверять сумку. Алиса. Слышу, как мама стучит в двери, сразу же открываю ей. Входи. В чём дело? Прости меня, милая. Грустно смотрит на меня, усевшись на кровать. Ну что ты? Всё в порядке. Ты ведь волнуешься за нас всех. Я понимаю. Мне просто так не хочется снова видеть в тебе ту Алису, с улышкой прикрытую боль в её голосе и не верю, что всё это сделала я. Своим упорством принесла жуткую муку в свою семью, и ради чего? чтобы в итоге все равно расстаться с ним это нечестно это так нечестно ну год назад я была беременна и меня долгое время мучил токсикоз так что не думаю что это возможно пытаюсь отшутиться чувствуя горечь во рту я видела как ты любила его и вы оба менялись рядом друг с другом и изо дня в день и я ни разу не спрашивала о том что произошло но в прошлый раз я его слишком сильно любила а сейчас я научилась жить без него мам я справлюсь Знаешь, ты не смотри на меня, не бери в пример. Я потеряла вашего папу, когда мы успели прожить долгие годы любви. Я слишком сильно сраслась с Захаром, но ты, может быть, не сейчас, а через время, впустив в своё сердце достойного мужчину. Никто не станет тебя осуждать за то, что ты решила жить дальше, даже твоя дочь. В общем-то, я так и думала сделать. Обнимаю ее крепко, зажмурившись, чтобы слезы не выступили и не показали ей, как сильно меня ранит даже сама мысль об этом. Даже не сказала, чтобы возвращалась на своих ногах. Должен же кто-то смотреть за племяшкой, пока я буду ходить на свидание. Смеемся с ней, и нас прерывает стук в дверь. Лиза, Алиса, там стучат, видимо к вам. Блин, уже начало седьмого. За тобой? Да. Снова целую и принимаюсь одевать дочь. Спасибо тебе, мамуль. Прощаюсь с ней и дедушкой, а после уезжаю так быстро, чтобы не успеть понять, что все в заправду.